Глава 18 Радуга и ее работа. Вот и пришло время радуги. Да не высокой, не крутой, какая всегда бывает к ведру, а пологой, низкой, к желанному ненастью. Днем, после внезапной грозы, с молнией, громом, ветром и ливнем, Радуга-дуга стала горбатым мостом над Волгой и долго не пропадала. Радуга была близкая-близкая, толстый ее конец упирался в землю точно бы сразу за гумнами, ярко-прозрачный, как намытое семицветное стекло. Радуга была сама по себе из дождя, пронзенного солнцем. Что за ней, проступало то же самое по себе — Только смешно раскрашенное, как на уроке рисования в школе, когда ребята от полноты счастья баловались красками. Тогда Пашка тараканище, и не балуясь, всерьез, выделывал беличьи кисточкой, водой и пуговицами блюдца, такое на слоновой дорогой бумаге, чего и на свете не бывает, что на самом деле никогда нигде и не увидишь. Теперь радуга чудила, как ребята, и работала всерьез, как пашка-таракан. Все, что виделось сейчас за ней, было разное, невообразимое и задорно веселое. Волжский луг стал полосатый с красно-оранжевым и бледно-желтым размытым блеском. Вода в реке превратилась в зеленую, схожую со земью в поле, сараи на той стороне и копорулина будка с сигнальным шестом оказались синие при пресиние, а лес и небо за деревней, всех семи радужных цветов, издалью гуще школьных фиолетовых чернил, а потом разбавленных жидких, но то уже манила поднебесное сиреневое бездонье. А все вместе там за гумном, на траве, на реке и в небе, выдуманное и невыдуманное, было еще красивее и веселее. Понятно, отчего. Григорий Евгеньевич не раз говорил, что и слово-то «радуга» произошло наверняка не только от корня дуга, но и рад, то есть радость. Но, конечно, так, истинная правда, радуга и радость одно и то же. Вон, как мамка, идя на колодец, Залюбовалась и обрадовалась. Горя, переливаясь от солнышка, сама похожая на радугу, она шепотом молит, приговаривает. «Божья дуга, не будь долга, вороти тихое облачко, нанеси нам ласковую тучку». Шурка отнял у матери ведра, заорал по-своему, переиначивая слышанное «Мужичье». «Дай дожжу с толстую вожжу, Чтоб каждая дожжина лупила, как дубина!» Вонятка, наплясывая в луже, заливался визгом, повторял. «Дубина, важа а почему?» — спросил он. «Нет», — поправила ласково мамка Шурку и Вонятку. «Нельзя! Вымоет семена, ничего не уродится!» «Дай, Господи, дождичка и сито!» — перекрестилась она. Порадуй, матерь Божья, владычица, припусти моряси теплой, долгой. И ведь вымолила, выпросила мамка. Дождь, как по заказу, заморосил с вечера, сеял ночью все утро, в полдень переждал, отдохнул немного и зарядил еще на двое суток. Теплая голубоватая мгла опустилась на землю. Окутала избы, амбары и житницы, запуталась в листве берез и лип. За гумном сразу все пропало. Точно там, за ригами и огородами, оборвались поля, и была одна поднебесно-молочная пустота. Мир стал маленький и сырой, тихий. Дождь невидимый и неслышный, казалось, висел неподвижно в воздухе. Но лужи пребывали заметно у крыльца и колодца. И на шосейке с намытыми булыжинами, ставшими большими, скользкими, проступили по обеим сторонам дороги полные воды, оловянные колеи, как рельсы и памятные шурки-чугунки. Скоро куда не сунься, зачавкала грязь и глина под ногами, а в канавах и ямах можно было где попало ухнуть ненароком в воду по самый гашник. Однако недаром весело толковали довольные мужики. Где не ненастье, там и ведра. На третий день, после ужина, как ложиться спать, разнесло дождевые низкие облака, открылись в вышине меловые горы и песчаные отмели. Между ними проступили чистые реки и озера. Потом отмели затопило, горы будто отодвинулись, скоро пропали. И и реки слились в одно бескрайнее, глубоченно-синее море, и в нем зажглись, как бакины, редкие звезды. И одинокое темное облачко, узкое, похожее на Копорулину завозню, проплыло на ту сторону моря в поздней сказочной заре, которая выселась на краю неба не будкой, целым дворцом с башенкой, да не простым, не барским, Дворец за морем, на берегу, горел и не сгорал, светил на сто верст окрест, а может и поболее, потому что полыхал полымем, и в каждом его просторном окне распускался, свел знакомый аленький цветочек. С Волжского луга, от гремца, из голубинки и глинников, со всех низин и оврагов, вместо голубой мглы пополз на село на деревне туман белый и такой издали густо курчавый что хотелось побежать и потрогать его рукой погладить но стоило дойти к ручью и капустнику как теплый сладковатый точно парное молоко туман редел и плыл мутно навстречу длинными нитями и мелкими кудряшками гладить ты и нечего зато каждая котловина Была полна этого поднимающегося точно из-под земли пара. Обдаст, согреет, выскочишь из облака на пригорок, на взгорье, а там свежо. Лежит по отросшей траве и устулым желтикам холодная мокрять от ненастья, не то крупная ледяная роса. Укусит, обожжет голяшки, передернешь лопатками под рубахой. И припустишься по гумну к дому, оглядываясь от радости. Сзади сызного густеет, курчавится по гремцу белый туман, нагоняет и никак не может тебя нагнать. Вечерний туман — самый безобманный признак хорошей долгой погоды. Это знает даже вонятка. А тут еще в клеверах совсем близехонько заскрипел первый дергач. И до чего же приятен был этот громкий ржавый скрип. Утром не узнать было о и яровые поля, барский вспаханный засеянный пустырь. Так все кругом отрадно переменилось. Жарко, совсем по-летнему светило высокое солнце, дымили просыхая деревья и кусты, сверкало молодой лаковой зеленью и начищенной медью Глинистая мокрая пашня, и светлой паутиной дрожал над ней, и стеклянно переливался весенний воздух. Рожь поднялась за непогоду на коленце, завязала тугие узелки и тянулась выше долговязая, сизая, вся в бисерном сиянье, в нетерпеливом ожидании троицы. Жито и овсы в сельском поле у лошадников куда как были хороши. Да и на пустыре уже щетинились частыми розовато-изумрудными иголками, иные иглы, дрогнув, разворачивались на глазах в шелковистую мураву. Даже картофель, пробуравив бронзовую корочку, одолев лужи, высовывался темно-зелеными с бархатной синью гроздьями невиданных цветов и все аккуратными рядами, и каждый росток-букет на одинаковом расстоянии от другого, словно картошку садили, по натянутой веревочке, паршину, считая вершки. Теперь Люба дорого поглядеть полюбоваться. А низина к гремцу, где мамки посеяли льон, снова ослепительно зеленела луговиной, воистину крашей прежней. Каждая льнинка красовалась по отдельности на особицу, веселая, Мохнатое, что живой червячок. И только Турнепс еще не взошел, а может и проклюнулся где, но был так редок и мал, что толком его не разглядишь. И над всем этим буйным царством молодой зелени, воды и света, точно оглядывая сверху все это и любое сим, парил высоко в небе ястреб. Он взмахивал изредка крыльями, и плавал в воздухе широкими, все увеличивающимися кругами. У крыльца на липах-двойняшках ожили известные глиняные горшки. Они орали безумолчно. И какие же заботливые оказались хозяева этих невиданных квартир, сляпанных батяными руками, обожженных в печи, подвешенных шуркой на самой макушке лип. Желтоносые новоселые, муженьки с женушками, беспрестанно бегали по мамкиным грядам в загороде, по ближним лужайкам. И, поспешно возвращаясь, не успевали затыкать червями и букарахами разинутые голодные рты. И на березах в старых деревянных скворешнях вывелись птенцы. Скворцы-родители заметно похудели от стараний и уж почти не пели, не хватало времени. Все равно они казались очень довольными. Когда выпадали редкие свободные минуточки от праведных трудов, скворец и скворчиха, поочередно отдыхая, посиживали на ветках около домушек. новоселы забирались на вмазанные крышки ведерников не пели, только безмолвно трепетали пестрыми, облитыми жаром и светом горлышками, и каждым перышком на распущенных черно-синих в буром крапе и с зеленоватым отблеском крыльях. И это было приятнее всяких песенок. Шурка, глядя на скворцов, на их труды, старался, как и они, по своим взрослым делам, Разрывался на части, чтобы везде поспеть, все увидеть и услышать, и все сделать, что дозволялось. Необыкновенно и значительно хороша, страшна и радостна своей новизной и правдой была нынче жизнь отцов и матерей, и участвовать в ней ребятам хоть самую малость, даже просто глядеть и слушать, что творилось вокруг, Открывать Дива, понимать и не понимать их, казалось, неслыханным счастьем. Что-то похожее бывало в школе, на уроках. Да нет, чудеса на Барском пустыре и в усадьбе Дива с людьми, пожалуй, ни с чем не были сравнимы, даже со школой, даже с Богом и солнышком Григорием Евгеньевичем. Ведь и сам-то Григорий Евгеньевич стал новым чудом Дивом, теперь не о чем горевать. «Вот как дела-то поворачиваются, слава богу, лучше и не надо, как говорит всегда Шуркина мамка». Но кроме этой взрослой новой жизни, от которой замирали молодецкие сердца, обжигала огнем и морозом, шевелила стриженные волосы под шапками, существовала еще обыкновенная ребячья жизнь. И ею тоже нельзя было ни жить, ни наслаждаться». Особенно, когда прошли холода и ненастье, наступило долгожданное тепло. Нельзя было не примечать и не радоваться, что на гумне засветились фонарики одуванчиков, а на телеграфную проволоку уселись, отдыхая с дальней трудной дороги и, охорашиваясь ласточки-касатки, брюшка белые, сами блестящие черненькие, и хвосты у каждой надое как раскрытые ножницы. Про весенние угощения и говорить не приходится. Наклоняйся на каждом шагу, да ешь, сколько влезет щевель и столбцы, богову пахучую травку, дикий лук. А вороньих опестышей уже не попробуешь, исчезли. Вместо розовато-прозрачных, как бы налитых водой опёстышей, росли зелеными ёлочками хвощи. Зато вдоволь было кашки на соснах. «Торопись, лакомься, скоро и она отойдет, задымят сосны». На Волжском лугу по сухим местам завелись приметные кучки свежей земли. То кроты и землеройки принялись за свою постоянную весеннюю работу. Над радужной солодью, как шлепали по ней ребята с удочками, Велись, кружились над головами хохлатые луговки и жалобно-сердито-настойчиво спрашивали «Чивы? Чивы?» «Да и села, старые знакомые, разве не узнаете?» — отвечал за всех Андрей-косибиряк. «Помолчите, не тронем ваших гнезд, больно они нам нужны». За песчаной косой, в камнях, на быстрине, Проголодавшиеся за непогоду окуни клевали беспрестанно. «Успевай только насаживать червей и закидывать уды, потому что рябина неброско доцветала в каждом полисаде, и Волга никогда не обманывала знающих людей, которые умели терпеть и ждать. Не зевай, дорожи рыбацким удачливым часом, но и не торопись с подсечкой, привыкай ловить без промашки». Непременно дай уйти поплав в глубину. Дозволь рыбине волю и в сласть заглотать наживку. И если у тебя, богача, на два крючка, Таскай себе по паре окуней за раз. Вот какой был клев по утрам и вечером, да и в тихие полдни. Некогда полюбоваться, как летают низко над водой береговушки, Задевают пером гладь, точно пишут чего-то на воде, как на школьной доске. Возвращаясь с доброго уженья, отдыхая и балуясь, горланя дорогой любимые песенки сворачивали к ручью и ловили попутно в гримце минок. Отлично, завлекательно было посадить их потом в бутылку. Чуть тронешь ее, взбудоражишь воду. И темные, и тонкие, похожие на вьюнов миноги оторвутся от стекла губками с дырочками-присосами, зачнут извиваться змейками, кружиться в бутылке — не отведешь глаз. Меняй чаще воду, корми хлебными кружками и разной малюсенькой шевелящейся дрянью будут миноги долго жить у тебя, радовать сердце и удивлять вонятку. Но прежде надобно их поймать в ручье — Миноги водились по мелким крутым местам, где ключевая холоднущая вода, играя блестя, бежала по разноцветным камням и зарослям опустившейся, постоянно двигавшейся травы. Приклеенные гладким синим и розовым камешком к сахарным с острыми углами, как бы колотым кремням, миноги велись против течения темными ленточками – Не скоро разглядишь, разберешь, миноги это, Или пряди шелковисто-коричневой колышущейся травы, А может, раздутые пиявки, насосавшиеся человечей крови, И боязно хватать руками, и надобно хватать, И озноб ползет до волос. А где наша не пропадала? Вот так, с ведерками, бодейками, полными окуней, С миногами в банках из-под червяков целых прицелых чистой воды проходили как-то в скорости ребята мимо церковной ограды. С колокольни внезапно упала в воздух черная неведомая стая и с отчаянно веселым визгом пронеслась удало над рыбаками. Все вздрогнули, запрокинули головы и ахнули. «Стрижи прилетели! Значит, кончается весна!» Жди и скоро грянет лето. Помнится, в этот самый денек и свалилось нечаянное счастье на голову Кольки Смарчку, как стая стрижей. Он бежал домой с удочками и рыбой, гуменником, напрямик, и повстречался с рыбой бесхвостой курицей, которая воровато пробиралась к амбару Марии Бубенец. Колька поначалу не обратила на курицу внимания, Мало ли их везде шляется. Все его грешные помыслы были устремлены к вареной в очистках картошке. Она, миленькая, наверняка поджидала его в чугунке. Под лавкой на кухне поди еще тепленькая и уж, конечно, разваристая, с пригорелыми бачками. Как вдруг он заметил, что к ноге безхвостой курочки рябы привязана на суровой нитке цветастая репица. Он знал, что это означает. Сердце у Кольки от радости выскочило, покатилось и не разбилось, потому что он никак не мог припомнить, сообразить, чье перед ним беспутное ребое бесхвостье. А раз так стало быть, то была его курица. Ну, не курица, находка под амбаром. Непременно, непременно. Колька осторожно освободился, от щебодейки бодейки с окунями, прикрыв улов рваной отцовской шапкой от вороны кошек. Теперь, оглядываясь и таясь, пробирались к амбару тетки Марьи, рябушка-матушка, за курочкой-несушечкой волочилась по траве заметная трепица и по ее волнистому следу на порядочном расстоянии, чтобы не спугнуть наводчицу и не потерять добычу, Крался наш охотник, где ползком, где согнувшись, где червяком, извиваясь животом и шеей, даже глазами, что поделаешь, нужда. У сморчка хватило сообразительности и терпения не только дозволить рябому без хвостью юркнуть по дамбар. Но и посидеть там на досуге, в прохладе, сколько хотелось. И без кудахтанья, векая умница-разумница, Выбраться снова на божий свет и уйти не спеша во свояси. Только тогда счастливчик нырнул под амбар И завладел на свободе куриным кладом. Он насчитал равнехонько восемнадцать яиц, большущих, смуглых, тупоносых, самых любимых хозяйками, потому что яички эти были, как говорится, непростые, почти что золотые, в каждом частенько сидела подва желтка. Мамки не награждают такими яйцами за пастушню, берегут для себя и гостей. Однако бывает и расщедрятся, пожалуют за корову награду, или ошибутся, не то яйцо ощупью вынут из лукошка пастуху, а обратно класть совестливая рука уже не позволяет. Подобными случаями попадали иногда в Колькин дом этих двух желточные красавцы, и с ними давненько состоялось уважительное знакомство. Одно яйцо, самое крупное, колько в торопях раздавил ненароком и, сильно жалея, выпил сырым. Другой сам кокнул уверенно по бревну и расправился с яйцом тем же манером. Надо было знать, не насижены ли яйца на сеткой. Оказалось, не успела ребуха свеженький. Хоть пей, глотай все без промедления. Тянучего пустоватого белка почти и нету. Зато каждый медовый желток действительно сойдет за два. Двойкой и есть во всю скорлупу. По доле рубашки донес он в сохранности кучу яиц до крыльца избы. Здесь его осенило знамение. Под шапку заскочила великая праведная мыслишка. Он нашел свое счастье. Он им и распорядится. Надо бы нас спрятать находку в крапиву, где она растет погуще, позлей. Колька немедля так и сделал. Чего-чего, крапивы около избы, родилось вдоволь, точно ее сеяли и обихаживали. Если бы в лавке Быкова торговали как до войны, леденцами и мятными пряниками, на худой конец подсумухами, пускай самыми дешевыми, как бывало прежде, тут бы изгинуло Кольки на богатство, он разорился бы дня в два но в лавке давно не водил из гостинцев и семечек, и счастливый сморчок, владея безраздельно огромнейшим куриным кладом, не знал толком, как им распорядиться, и похвастался ребятам вечером, не утерпел, рассказал, какое с ним стряслось удачное приключение на гумне. Может быть, он не все припомнил, кое-что и забыл, Но самое захватывающее выложил с лихвой. Важничая, Колька надулся пузырем и понес, замолол чушь. По его трепать не выходило, что другой на его месте обжора слопал бы яйца сырыми. А то ни о чем ином не стал помышлять, как хорошо бы, мол, травка-муравка, пес вас всех возьми, грохнуть на сковороде яичню из шестнадцати, И стрескать одному подчистую. То-то бы нажрался дурачина яичницей Первый раз в жизни досыта-предосыта. Он, Колька, не таковский. Да и ему, Кольки, надоели яйца. Вот те крест смотреть на яичню неохота. У них дома по честь кожиный день Бывает на столе яичня. То утром, в обед, то за ужином урод не лезет, а противила. В доказательство он четырежды и далеко плюнул сквозь зубы. «Отнесу подарочек и Мария Бубенец. Чего мне с ним связываться?» — подумал он вслух. «Это помнится ее рябое без хвостия, такое же беспутное, как и... Сейчас я отнесу». «И думать не смей!» — закричали ребята. «С какой стати? Может, и не ейная наседка? Наверняка не ейная». А схватит и спасибо не скажет. Вот глупости какие, не смей. Конечно, никто не верил Кольке Сморчку, на самую малую капельку не верил, что ему надоело, опротивила яичница. Известно, брат, от чего он плевался, но все понимали Кольки на состояние и возражали, завидовали Сморчку, что он имеет полное право важничать и говорить, что хочет. Однако насчет тетки Марии он хватил много лишку. Ни в какие ворота не лезет, и ребятня возмутилась, запротестовала. «Вовсе не Мария бубенец, рыбая наседка. Да и наплевать, чья она курица. Нашел под амбаром гнездышко с яйцами твое законное счастье. Пользуйся им смело». Друзья ломали башки. «Что посоветовать от души Кольке?» как ему управиться со своим счастьем, чтобы и им всем досталось от этого счастья, хоть по маленькому какому кусочку. «А что, дорогие граждане камрады, не махнуть ли нам завтрашним свободным часом в заполе? Устроим там, в укромном местечке пир горой», — придумал довольно скоро Шурка. «Знаете же, депутаты вы мои, большаки любезные!» Можно яйца испечь в зале, как пишут в книжках. Нет, лучше сварить яички в горшке, как картошку. Ну, совсем по-другому, в смятку, в крутую, в мешочек, кому как желательно. Хлебца прихватить соли чуть. Ах, здорово! И наелись бы нагляделись, на змей поохотились, на маслят. Серьезно, после такого дождичка и плынет то не быть грибам. Белых, коровок сыщим, клянусь. Но главное, конечно, развести теплину, поставить на огонь ветерник с яйцами, поваляться на лесном разнотравии, поглазеть вокруг, почесать волю языками, то есть пожить ребячьей, забытой в последнее время жизнью. Кто откажется? Колька Захаров соглашался и не соглашался. «Догадались, в чем загвоздка?» «Добавлю, займу, так и быть, парочку из мамкиных запасов из подполья», сказал андрей сибиряк «У меня, балдань не парочка, и каких!» напомнил Колька, фыркая от удовольствия. «От того, что он счастливчик, и от него одного зависит, будет или нет поход в лес и пир на весь мир». «Я попрошу, дадут яичко». «Мне больше и не съесть я пробовал», — на разные лады твердил Аладдин Гошка. «Боясь другого, что его не возьмут в заполе, скажут, мал, не дойдешь, отстанешь и заблудишься. Я до Крутого бегом бегаю, без передыху, чистая школьная», — заранее клялся Гошка. «И на голубинке был, и в глинниках не заблудился». «Питок припасу и ведерник, леший тебя уведи и заплутай». Итог за себя и за Яшку пообещал, распаляясь Шурка. «Ты, Калюха, поделишься с Володькой Питерщичком, надо бы на ему показать за поле, он настоящего леса еще и не видывал». Великодушно добавил он, потому что, когда кругом торчали одни мужики, забывалось совершенно другое сельское население и разные подозрения. Ну и всем по яичку добавишь, раз такой удачник. Не жадничай, ведерник тоже чего-то стоит, я молчу. По рукам? Чур, девчонкам не болтать, у нас своя компания. Эге. колька Колька-сморчок подумал, насладился досыта своим особым уважительным положением и согласился. Всё вышло, как задумали. На другой день, утром, Колька нес лубянку с яйцами, прикрыв их от чужого глаза шапкой, как вчера ведерко с окунями. Володька Горев добавил в лубянку питерскую полосатую кепку. «Жарко, вот и брошено лишнее в пустую корзинку. Всякому видно, идет народ в заполе. Лубянка предназначена под грибы. Нету?» Значит, припасена под обыкновенные сосновые сухие шишки. Будут греть Гошкин самовар, когда совет соберется опять в Колькиной избе и пожелает напиться чаю. Тетка Люба топит печни каждый день и жар бережет, углей не выгребает. А Шурка открыто держал ведерник за шершавую толстую губу. Кому какое дело? Почему он летит в лес с горшком? Может, хочет угостить знакомого лешего, Вчерашней, оставшейся от ужина похлебкой? Оттого и торопится умная ослиная голова, Что боится, как бы похлебка не прокисла дорогой. Похожем похоже! Однако, чтобы несчастье наверняка не произошло, Ребята бежали тесной кучкой, Не разглядишь, кто чего несет. Им повезло. Никто не попался навстречу на гумне и в поле. Никто и не нагнал их. «Попробуй, нагони стаю стрижей!» А как перескочили гремец и махнули клеверами мимо пустоши-голубинки, все дальше и дальше от села, опасность его вовсе миновала. Все были одинаково довольны, и все вели себя по-разному. Яшка-петух, например, то задумчиво тихо насвистывал себе под нос, подражая овсянкам, подававшим голосок поблизости, то принимался озорничать над Гошкой, больно щипал, отвешивал ни за что оплеухи и давал смаху под затыльники. Гошка счастливо терпел, иногда сам подставлял загривок и спину. Колька-сморчок. И за всей мочи берег клубянку, и кроме нее ничего не хотел знать. Андрей-косибиряк старательно помогал Шурке, ухватясь за просторную губу ведерника. Вдвоем нести горшок ловче легче. Можно глазеть по сторонам, узнавать и не узнавать знакомое. С прошлой осени не бывали тут. Каждая метина на изгороде, обломанная черемуха у дороги, Рытвина под ногами, куда свалился летом один разиня. Всякая дрянь и пустяк волновали, тревожили. Откуда взялась канавка Поперек загона Олега Двухколового? Интересно знать. Соображение хозяйское. Низина. А другим и невдомек или времени нет. Сойдёт и так. «Э, бугор, миляга, здорово!» Сколько раз посиживали тут, Отдыхали с грибной тяжелой поклажей. Стой! Где куст и вника? Кто срубил и зачем? А Володька Горев, Онемев от вольного простора и теплого ветерка, Ослепнув от зеленого огня молодых Бархатно-жгучих крестиков клевера, Которых он никогда не видывал, Все спотыкался, зашиб ногу, хромал, и не показывал вида, как ему трудно ходить босиком. Пожалуй, и довольными все были такие по-разному, но уж вернее верного то, что всем было одинаково хорошо. В глинниках, через которые шла дорога в лес, слабо пахло, как всегда, можжевельником, его печально горклыми, с медовым привкусом, прошлогодними ягодами. Ягоды лакированы черные, как у черемухи, но с матовым налетом, что у гонобобеля. Нанизаны по колючим веткам бусами, подальше от тебя к середке куста, крупные, горошинами, ближе, как ухватить мельче и мельче. Компания перецарапалась в кровь, зато сорвала, разумеется, самые дальние, лучшие ягоды, почти зрелые. Поживала и поплевалась сколько хотела. Во рту долго жгло и приятно холодило. Еще душисто пахло нагретой хвоей под ногами и клейкой и смолой, вытопившейся от солнца у ёлок и сосен. Несло признаться и стоячей водой из ям, где добывали когда-то горшели гончарную глину. Теперь ямы... Были полны кувшинок, тритонов, лягушек и карасей. Обросли по краям осокой и мхом. Не догадаешься сразу, что сотворены железными лопатами. Завораженному Володьке Гореву все объяснили и рассказали, пообещав в свое время ловлю карасей гуменной плетюхой. Тут можно бы и перестать спешить. Следовало по обычаю – искупаться, отвезти душеньку, благо воды поблизости вдоволь. И какой! Это тебе неотрадная яма лужа урик с лениво рассеявшимися в ней давно жирными лопухами. Удивительно, за что прозвали ее так хорошо, ребята, забыто и не вспоминается. Здесь, в глинниках, куда ни повернись, светились зеркалами, отражая лес и небо, Псамделишные озера, глубокие, чистые, нетронутые. Белое озерцо, змеиное, благодатное. Но озера не озера, назови по-другому, как хочешь. А крести хоть той же ямой, ямами, водички в них не убудет. Надо бы знать, вода в глинниках была особая, разная. Под елками она похожа на деготь. Маслянистая, глухая и тяжелая. Ямы тут словно без дна. Возле сосен вода рыжевато розовая, будто настоявшаяся на бронзовой коре. Легкая, в два ревячьих роста. А в травяной заросли к заполю, где яма корытом мелкая, вода такая, точно ее и в помине совсем нет. Различишь волоски и лапки уныряющих в букарах. Видны светлое дно и темные караси, уткнувшиеся в тупыми мордами. Эта яма наречена светлой. И всегда была страсть робка лезть в лесную, загадочно разную, неизведанную, неподвижную воду, в которой, кроме обычного, жила таясь, может, бог знает, какая нечисть. И всегда тянула в эту воду, непременно в еловую, черную, нагретую сверху и ледяную в глубине. Точно кто из глуби зазывал, упрашивал. Неслышно окунувшись, ребятня не плавала, не ныряла, не шумела, а осторожно-поспешно вылезала на крутой берег, цепляясь за соку. Но стоило отдышаться как опять неодолимо влекло, манило в дигтярную таинственную бездну. Веселей купалась в сосново-бронзовой легкой воде, а в светлом мелком корыте поднималась такая возня и муть, что караси, спасаясь, подскакивали из воды, чтобы подышать воздухом. Пожалуй, в глинниках чудесно и страшно смешались воедино И бороздин бездонный омут гремца, И все великое царство Копорули водяного С волжской заводиной, Далеким, глубоченным, С круговоротами фарватором, До которого еще никто из ребят Не смел доплывать. И с тихими, близкими, По колено плесами и отмелями, На любой вкус и выбор, Кому что желательно. Кажется, не случалось — Чтобы добрые молодцы, идя жарой в заполе мимо озер и ям, Не сдергивали с себя рубашек и штанов И, превозмогая непонятную жалость к себе, Уступая непреклонному требованию разгоряченного бесстрашного тела, Не кидались опрометью к воде И не опускались боязно тихо в завороженную освежающую гладь. Нынче это не произошло от чего то всем было недокупание все по прежнему торопились почти бежали радостно чувствуя босыми подошвами горячую убитую в камень дорогу в тени дорога с прохладцей и опять таки по сердцу особенно когда ступишь в клею полную сырой глины друзья приятели глядели во все вытаращенные счастливые глаза на ямы с водой И точно купались в каждой, и были этим довольны. В нынешнее утречко все вокруг отрадное, Веселит глаз и радует душу. Радовали начавшие отрастать на кончиках сосновых веток Из недавней кашки, яхонтовые, с голубизной, Знакомо знаменитые пальчики гостинцы, Хоть лакомся ими, Хоть любуйся. Компания на скором ходу сделала в полной мере то и другое. Успела. На смену можжевеловому холоду и горечи во рту каждого захрустела, засластила и закислила. Стала смолисто-вязка. Не передашь словами, до да чего вкусно и ни на что не похоже. Кто не пробовал весенних сосновых конфеток-леденцов, тому ей-ей-ей. Грозит огромнейшая безвозвратная потеря в жизни. Граждане, товарищи, все желающие ребята и взрослые, Пробуйте скорей, угощайтесь, И будете знать, что за лакомство растет весной На обыкновенных, зряшных сосенках и сосенках Ни на что на свете не похожее. Ком, ком сюда, геносы На вершинах могучих елок почерневших от старости, ласкали взор красные с блеском только что родившиеся шишки малютки. Удивительно пригожие они, пока не выросли и не позеленили, горят мерцают тагарочками рождественских свечек, тех самых, что однажды были привязаны Дедами Морозами на елке нитками. «Славно пошибать малюток и подарить кому-нибудь», Кто понимает в них толк? На обратном сытом пути так и придется сделать. Веселила даже обыкновенная сорока, качавшаяся на макушке ольхи. Ветер задирал сороке хвост, и она, чтобы не свалиться, управляла хвостом, как рулем, и резко трещала, давая знать всему живому в глинниках и в заполе, что мчит, летит беспощадная орава «Берегись!» И все врала, до последнего словечка пустомеля. Яшка запустил в сороку комком грязи, и это тоже веселило. Шурка высмотрел близко отличнейший можжевеловый хлыст, которого у него не хватало, и который с некоторых пор он мечтал завести. Есть святое дельце в лесу, его нельзя сладить без грозного оружия, каковым является можжуховый пруд. Он невольно остановился, умерив желание поскорее очутиться в заполе. Срезал понравившийся пруд ножом с кладежком, удалил начисто ветки и хвою, содрал кору наполовину, превратив камелек в великолепную белую рукоятку, а тонкую вершинку прута оставил в коре, чтобы, и высохнув, вершинка гнулась, не ломалась от удара. Господи, боже ты мой, до да чего же приятно иногда стать на часок-другой сопляком, вернуться в старый ребячий мир с его забавами и бесчисленными приключениями, с открытиями такими же важными, неожиданными, как и открытия в большом новом мире. Кишка взмахнул благоприобретенным оружием и горячий воздух охнул от боли, разрубленный со свистом надвое. «Зачем тебе?» — подозрительно вскинулся петух, разглядывая прут и уже завидуя. Пришлось поделиться тайной новостью, вычитано недавно в книжке, что для школьных коллекций ловят змей живыми с помощью гибкого прута. Хватил, перепоясал гадюку хлыстом, Переломил ей хребтину в нескольких местах, и никуда не уползет проклятая, будет только извиваться. Делай с ней, чего хочешь. Немедленно все пожелали стать охотниками за змеями, выхватили из карманов из запазух складешки, острее бритв, отточенные до последней возможности, и от того самые дорогие и любимые. Давно и все знают, Ни один путный мальчишка не пойдет в лес без ножа. Умные хозяйственные люди держат бесценные складишки на привязи, на цепочках, веревочках, чтобы грехом не потерять. А брони, другого ножика нынче не купишь. Не было складишка лишь у Володьки Гурева. И хотя городская ластиковая рубашка с отложным воротничком и топырилась, здорово до животе под ремнем и рука тотчас туда сунулась. Нет, ничего не достал из-под рубашки Володька. Не догадался в Питере, не завел с кладежка хвостун. Тогда один добрый человек дал ему свой освободившийся ножик, правда, с некоторой опаской и сожалением. «Смотри, не заломай, не затупи». Скоро охотники за змеями вооружились можжевеловыми хлыстами, с рукоятками и без безонных, пробовали, слушая, как стонет и плачет вокруг ни в чем не повинный воздух. Досталась и каменной дороги, не пожалели и ее. Стеганули, и дорога зашипела под ногами гадюкой. «А вводятся тут змеи!» — осторожно пытал ребят Володька — Приходя немного в себя, но все еще скованный, виденным, нюханным и пробованным. «Много змей!» Ему отвечали ужасами, стращали. «Ого, сколько! Почисть под каждым кустом! Берегись, ужалят! Нарвешься на медянку, вечером смерть!» «Ну, эту сказочку я знаю!» Отмахнулся питерщичек-старичок. «Ты меня еще припугни ужами!» «Нет, за правду. И личика его от тревожного любопытства и напряжения совсем пожелтело и сморщилось. «А почему тогда мы босиком?» «А потому, господин барин, в сапожке нам не по ножке!» Со смехом отвечал за всех Колька-сморчок, берясь снова за лубянку. Шурка учил, советовал. «Убил змею. Делай на рукоятке хлыста зарубку, чтобы помнить. За лето, глядишь, вся рукояточка будет в зарубках. Красота!» «Прошлый год я с десяток, наверное, убил», — похвастался Андрей-косибиряк. Гошка за него перекрестился, что истинная правда не меньше, хотя его при этом, конечно, не было и не могло быть. Не спорили, каждый убил ни по одной змее, да и прихвастнуть было не грех, ведь толк шел о гадюках, которых все боялись и ненавидели. Появление змеи всегда вызывало дрожь, и некогда было рассматривать кусака это или безобидный уж. Все они одинаковые, рука искала палку. Бывало, ноги не желали помогать смельчаку, бежали опрометью прочь, Ну, да это совсем другое дело. За поле близко. Стеной крепостью поднимается лес перед ребятами и уходит, как бы раздвигаясь в обе стороны, докуда хватает взгляда. Снизу стена леса, известково-голубоватая, местами даже точно из кирпича, и вся в изумрудном крапе. Чем выше, тем больше этого крапа, стена все зеленее и зеленее. Вверху она сплошь густо-зеленая, волнистая, словно с башенками-бойницами. Если подойти ближе, крепости никакой нет. Частые светлые березы-раскоряки и прямые, длинноногие голубые осины в перемешку с медными столбами сосен и зубастыми, темными, почти черными елками – подпирают вершинами неба. Похоже, что холстяные, набелённые до снежной чистоты облака повисли на сучьях. Вот уже можно различить канаву и изгородь, отделяющие за поле от выгодной глинников. Виден откинутый напрочь отвод из старых жердей. Кто-то ехал в лес или из лесу и поленился закрыть. Отвод, как распахнутая дверь в избу. Милости просим, дорогие гости, входите. ждем не дождемся, глазоньки проглядели на дорогу. Слава тебе, приехали, сестрица, братец, пожалуйте. И ребятня, точно званая родня, самая близкая, желанная, двинулась церемонно, не спеша, к этому зеленому, богатому пятистенку, его распахнутой двери и запела, как поют подвыпившие дома или дальней дорогой в трактире гуляки-гости при деньгах в большой престольный праздник. Бывали такие в Тифинскую питерщики. Куражились, приезжали в гости к обеду не голодные и трезвые, а сытые и пьяные с песнями. Арава была не сытая и не пьяная а все равно заливалась во всю глотку. Пели стишки, которые всегда приходили от чего-то в голову ребятам, когда они были в лесу. Не ветер бушует над бором, как ныне сбирается вещи Олег, полностью моя спать беспробудно, и другие самые любимые стихи. Они пелись на склады мотивы знакомых песен и всегда очень здорово. На этот раз грянули, буря мглою небо кроет. Пить было приятно, потому что вспоминалась школа. И еще потому было приятно горланить стишки, что нестерпимо жарко сияло солнце, все вокруг зеленело, и никакой снежной бури не было и в помине, и не предвиделось. Не подтягивал мальчишкам один Володька. Опять он ворочил головой во все стороны, Таращился на ямы с водой, мажухи, на приближавшуюся березово-осиновую и сосново-еловую крепостную стену за поля, превратившуюся в гостеприимный дом. Глядел на все это и не мог наглядеться. А ему следовало петь питерские песенки, как он постоянно делал. Питерские песенки нынче всегда пелись охотнее стишков. Ведь они, в отличие от школьных заученных стихотворений, рассказывавших о чем-то известном, даже в далеком прошлом, тоже ставшим по книжкам вполне обыкновенным, хотя и приятным. В отличие от всего такого, Володькины песенки выражали самое необыкновенное и еще более приятное, теперешнее, как раз то, что происходило в Петрограде и в ихнем селе, и, как слышно, по всем городам и деревням России. И об этом нельзя было не петь. Арава дружно спела то, что знала до Володьки, разученная в школе на уроках пения Татьяны Петровны. Сама набила патроны и привинтила штыки к ружьям, немедля свергла могучей рукою роковой гнет и водрузила над барским пустырём красное знамя труда. Гошка аладин даже показал выразительно, как они это сделали. Единым богатырским взмахом вбил в траву подобранную палку, как мужики вбивают в землю колья. Положим, флага на пустыре нет. Так будет. Уж ребята постараются, чтобы флаг там был. Но сейчас, не Требовалось еще и другое красное знамя, обогренное кровью, про которое говорилось в новой Володькиной песенке, с не совсем понятными отдельными словами и трудным складом, особенно припевом. Без Володьки Горева эта песенка не получалась. И именно потому, что она была новая, трудная и не получалась, ее и хотелось поорать на весь лес. «Ну чего ты?» — разозлился Шурка. «Надразнил трепло и молчишь. Давай, запивай!» Володька очнулся. «Слезами залит мир безбреженный, Вся наша жизнь тяжелый труд!» Пронзительным срывающимся дискантом, Полным внезапных слез, вывел он Став много хуже старичка, заморышем, как болотная березка-ниточка, но по-прежнему с морщинками и проступившими синеватыми жилками, потому что пел-плакал Володька о своем тяжелом питерском житье. Ребята подхватили и напряженно, тонко, протяжно повели песню, и у всех закипели в сухих глотках яростные слезы. Так пелся когда-то Трансваль, сокровенная из сокровенных дорогих Шуркиных песенок. В Трансвале страсти знакомый парнишка, двенадцати лет, просил отца взять его с собой на войну. Он жертвовал за свободу молодую свою жизнь. Сейчас упрашивать некого и некогда. Буря не стоит на месте. «Смелей, друзья! Добро не может умереть!» Слепое зло погибнет. Ребята отдадут кровь капля по капле за победу. допускай да их кровь течет рекой. Им невольно и не жалко. Она близка, победа. Чу, слышится ее грозный рокот. «Лейся вдаль, наш напев, вчись кругом, Над миром наше знамя реет. И несет клич борьбы, месть и гром, Семя грядущего сеет, Оно горит и ярко то то наша кровь горит огнем, То кровь работников на нем. Вот какое было это знамя, Которое желалось иметь ребятам, Для Шурки это было еще и то самое кумачевое полотнище, что порусило по ветру и снегу сзади тройки с солдатами. Тройка вихрем пролетела нынче в Великий пост со станцией в уездный город. Пожалуй, это было знамя в застывшей руке юного прапорщика, отбившего со своим взводом атаку немцев, о чем горько и сладко хрипел граммофон Кикимор. Да вон и Гошка вбил колом красный флаг на барском пустыре. Заладил. Ну и что? Никакая не выдумка. Они отдерут с крыльца быковой лавки прибитый зимой флаг и водрузят на вспаханном пустыре, как обещают. Ничего, что кумач немного обтрепался, повыцвел. Можно выкрасить красными чернилами, обрезать края ножницами. Получится хоть куда, как новый. Далеко станет виден этот флаг, он будет напоминать о многом и прежде всего о том, чья нынче эта земелька. Да, именно так, все вместе, и было сейчас тем знаменем, багряно-потемнелым от уймищей крови, реющим над белым светом, то самое знамя, о котором говорилось в Володькиной песне. Это знамя чем-то походило и на партийную карточку Яшкиного отца. Уж во всяком случае цветом-то карточка такая же. Наверное, она и есть знамя Большаков, сердце Данилы, вынутое им из груди, как и думал раньше Шурка. Далой, тиранов, чаковы рявкнул, кукарекнул петух, Забегая от ненависти и нетерпения в конец песни. Владыкой мира будет труд! Завопил не дискантом, загудел фабричной трубой паровозом на чугунке Володька Горев, размахивая можжевеловым прутом, сам как пруд, а силой храбрости отменной. Вперед, в рукопашную! Ура! Ура! Подхватили остальные смельчаки, отчаянные. Со знаменем, с которого стекала и дымилась огненная ребячья кровь, Геройская ватага взяла приступом канаву, Распахнутый напрочь отвод, И с победоносным ревом ворвалась в лес.